А Жиль таскался пешком или ехал в трамвае с образцами своих товаров, тесенками, подтяжками, крахмальными воротничками и манжетами. Он специализировался на товарах, вышедших из моды, ограничиваясь узким кругом клиентов из предместий и старыми мелочными ловчонками. Он решительно не умел выдвинуться и всю жизнь протоптался на месте. Никто не верил в его способности, даже он сам. И вот настал день, когда он понял, что не может больше слышать упреки и жалобы жены. Осознал всю тщетность своих усилий. Порто, его свояк, муж Литы, сестры Розилды, тоже выбивался из сил, чтобы заработать на жизнь уроками черчения и математики в государственном ремесленном училище «Порто». Рипе. Порто ездил туда на поезде ежедневно, вставая на рассвете и возвращаясь поздно вечером. Но по воскресеньям он выходил на улицы с красками и кистями и писал яркие городские пейзажи, которые приносили ему столько радости. Поэтому никто никогда не видел, чтобы он был в плохом настроении или скучал. И женился он. Не на Розилде, а на Лите. А та, в противоположность сестре, была святой женщиной. От нее никто не слыхал дурного слова. Жилю не везло даже в игре. Атенор Лима садился с ним играть только если не было партнера посильнее. Что же касается Сеу Зеки Серры, чемпиона Ладеры? он даже чтобы убить время ни за что не соглашался на такого неинтересного и рассеянного партнера. К тому же Дона Розилда потребовала, чтобы Жиль раз и навсегда порвал с Казузой Воронкой, который недавно вышел из тюрьмы и все еще находился под следствием, а значит, очень нуждался в сочувствии и поддержке. И Жиль как последний подлец, обходил стороной те места, где мог встретиться с воронкой, покорно выполняя приказания супруги. Так и не преуспев на своем поприще, он поздней осенью заболел пневмонией в легкой форме, даже не двусторонним воспалением легких, как иронически заметил доктор Карлос Пассос, и покинул подлунную, тихо и мирно, смиренно покашливая. На его месте любой другой справился бы с недугом, который был ненамного опаснее гриппа. Но Жиль устал, так устал, что ему не хотелось дожидаться более серьезного и опасного заболевания. Он и мечтать не смел, а тяжелый, модный, и дорогой болезни, о которой писали в газетах. Ему вполне достаточно было обычной пневмонии. А посему, ни с кем не простившись, он расстался со своей телесной оболочкой и отправился на вечный покой. Уже давно дона Розилда вела самую строгую экономию, выдавая мужу еженедельно Из тех скудных сумм, которые он выручал в виде комиссионных, несколько монет на трамвай и на сигареты ароматичные из расчета пачка на два дня. И все же сэкономленных денег едва хватило на похороны, траурные платья и расходы в первые траурные дни. Комиссионных от последних торговых операций почти не оказалось, Это были жалкие гроши. И донору Зилда осталась с сыном, мальчиком-гимназистом, и двумя дочерьми, молоденькими девушками, без всяких средств к существованию. И хотя была она особой суровой, резкой, своенравной и малоприятной, нельзя не признать за ней положительных качеств. Решительная и волевая, Дона Розилда сделала все, чтобы ее дети получили образование, и, сумев удержаться в положении, в котором ее застала смерть мужа,